Страница 393. Письмо 44. Сергею Николаевичу Толстому. 1855 год. Июля 3. Позиция на реке Бельбек. Господину поручику стрелкового императорской фамилии полка графу Толстому. Начальника горной артиллерии Южной армии и морских и сухопутных сил в Крыму расположенных, артиллерии подпоручика и кавалера графа Толстова. Рапорт. Вследствие продолжительного молчания вашего и моего сиятельства, имею честь почтительнейше донести, что сия обоюдно было весьма глупо, и что я со своей стороны намерен исправить сию ошибку и впредь не впадать в вонную, о чем покорнейше прошу и ваше сиятельство. Начальник горной артиллерии, подпоручик граф Толстой. Номер 54. 3 июля 1855 года. Позиция при реке Бельбек. Хотела было не писать больше ничего, с тем, чтобы только узнать, где ты. Хотя я знаю, что ты был в Суздале, но должен был перейти в Петербург, а сам хотел ехать в Пирогово. Но потом вообразил себе, как ты бы обозлился и несколько раз назвал бы меня самым пустяшным малым. Но главное, что самому захотелось рассказать и расспросить кое-что, хотя и сильно сомневаюсь, дойдет ли и когда к тебе это письмо. Хотя ты верно знаешь через наших, где и что я делал, повторю тебе свои похождения с Кишинева, тем более, что, может быть, для тебя будет интересно то, как я их рассказываю, а поэтому ты узнаешь, в какой я фазе нахожусь. Так как уж видная моя судьба всегда находится в какой-нибудь фазе. Из Кишинева 1 ноября я просился в Крым, отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а более всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня. В Крыму я никуда не просился, а предоставил распоряжаться судьбой начальству. Меня прикомандировали к батарее в самый Севастополь где я пробыл месяц весьма приятно в кругу простых добрых товарищей, которые бывают всегда особенно хороши во время настоящей войны и в во опасности. В декабре нашу батарею отвели к Симферополю, и там я прожил полтора месяца в удобном помещичьем доме. Ездил в Симферополь танцевать и играть на фортепианах с барышнями и охотиться на четвердак с чиновниками за дикими козами. В январе опять была тасовка офицеров, и меня перевели в батарею, которая стояла на горах в десяти верстах от Севастополя на Бельбеке. Там я познакомился с Кускиной матерью. Самый гадкий кружок, поличишек в батарее командир. Хотя и доброе, но сальное, грубое создание. Никаких удобств, холод в землянках. Примечание третье. Ни одной книги, ни одного человека, с которым бы можно поговорить. И тут-то я получил 1500 рублей на журнал, который уж был отказан. И тут-то я проиграл 2500 рублей, и чем доказал всему миру, что я все-таки пустяшный малый, хотя предыдущие обстоятельства и могут быть приняты как смягчающую вину. Все-таки очень-очень скверно. В марте стало теплее, и приехал в батарею милый отличный человек Броневский. Я стал опоминаться, а 1 апреля батарея во время самого бомбардирования пошла в Севастополь, и я совсем опомнился. Там до 15 мая, хотя и в серьезной опасности, то есть по 4 дня через 8 дней, дежурным на батарее 4-го бастиона. Но весна и погода отличная впечатлений и народа пропасть, все удобства жизни, и нас собрался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти полтора месяца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний. 15 мая Горчакову, или начальнику артиллерии, вздумалось поручить мне сформировать и командовать горным взводом на Бельбеке, 20 верст от Севастополя, чем я чрезвычайно до сих пор доволен во многих отношениях. Вот тебе общее описание, в следующем письме напишу подробнее о настоящем. Адресом моим, пожалуйста, никогда не затрудняйся. Всегда в главный штаб Крымской армии и больше ничего. Про себя, кроме того, что тебе придет в голову, напиши мне, пожалуйста, две вещи. Первое. Зачем и от чего ты пошел на службу и доволен ли ты ею? Примечание пятое. И второе. Чем ты решил с Машей? Вчера ночевал у меня Ферзен, который у князя по особым поручениям, и немного порассказал мне про тебя. Примечание. Первое. Последнее письмо Толстого к брату Сергею от 15-30 апреля, предположительно, 1855 года. Том 59, номер 99. Примечание. Третье. Командиром батареи был некий В. С. Филимонов. Примечание. Пятое. Сергей Николаевич Толстой в марте 1855 года поступил поручиком в Стрелковый полк. В 1856 году вышел в отставку. Толстой узнал об этом из письма Валерьяна Толстого от 9 апреля 1855 года. Смотри том 59, страницу 306. Конец примечаний.